Генриетта держала в руках плошку с яйцами, кулек сахарного песку и банку чищенных грецких орехов. Снова грозно неодобрительно взглянула на соседей. Тети Фиринна готовку никоим образом не могла ей помешать, ей бы рядом стояла вторая и совершенно не занятая плита. Отвернулась и стала разбивать яйца, отделяя белки от желтков. Катищепантик. Совершенствие, освоившее искусство скрытного перемещения под столиками, высунул рыжую морду, и обнюхал лежавший на полу сине-деревский тапок. Потом выбрался весь и встал с усликом, нерешительно поднимая лапу к шевелящимся, дразнящим пальцам босой ноги. Пальцы мегамаджорнулис и пантрика ощутил пробуждение интереса. С ним так давно никто не играл. А еще моя сестра. Немедленно обернулась генриетта. Мало того, что антисанитарию на кухне развели, еще и дразнить его позволяете. Вам должна быть известна, как ужасно кошачьи царапины воспаляются. Пока шарашная тетя Фира пыталась сообразить, в чем заключалась антисанитария и что, собственно, она могла позволять или не позволять Снегиреву, тот ехидно наклонился со столика. Ты. Катяшка, не слушай, чему там тебя разные тети подучивают. Обратился он к Пандрюку. Ты ведь друг человека, так? Друг, верно? Ну и поиграем как друзья без сарафанья. Генриетта так и не придумала, что на это ответить, и ограничилась красноречивым взглядом, сопроводив его весьма выразительным фырканьем. Опять отвернулась и запустила миксер сразу на полные обороты. Услышав громкое жужжание. Пантрик для начала и юркнул обратно под стол, подальше от греха. Так вот, тётя Фира начал говорить Снегирёв. Мадам Досталь отложила импортную взбивалку и включила висевший на стене трёхпрограммник, отрегулировав громкость так, чтобы уверенно перекрыть всякие посторонние звуки. В эфире новости, почти сразу прозвучал голос диктора. Пан Трик между тем убедился, что завывающая штуковина пришла вовсе не по его душу, и вновь вылез из-под стола, чтобы вполне азартно, по-настоящему заняться ловлей мелькающей перед мордой ноги. Ухватить проворную дичь однако все почему-то не получалось. Как мы уже сообщали, коллектив городской администрации понес большую утрату. Есфирь Семёновна болезненно вздрогнула. и насторожилась, опасаясь пропустить хотя бы словечко. Шёл трамвай девятый номер, а в трамвае кто-то помер кивнул Снегирёв, и Легонь откнул Пантрика в пузо, снова увернувшись от его лап. Шучки в такой момент возмутился Генретто: "Как вы можете Фондинского района на сорок седьмом году жизни скропостижно скончался, возглавлявший его Александр Ильич Аристархов?" Внезапный приступ болезни пости к руководителю объединения прямо за рабочим столом во время изучения документов. Алексей не укрылось, с каким облегчением откинулась на спинку стула его квартирная хозяйка. Изгадал изгадаш мейра обо. Скоропостижно скончался, без киллера обошлось. Исгадалась Гадаш Мирабо, первые слова юдейской каждодневной молит. И было ясно, как божий день, почему она так цеплялась за сломанный вечер, не позволяя его заменить современным цветным телевизором, да и починку не топя. Она знала, что не сможет удержаться и не смотреть новости, в том числе криминальную хронику, в которой чуял её душенька однажды скажут такое, чего она не сможет перенести. Она даже музыкальные центры теперь все настраивала не на первую городскую программу, как раньше, а на всякие станции диапазона FM, в которых звучат эстрадные песни, вроде бы духовно не близкие ее возраст. И с нового года отказался от подписки на прежде любимые ей ведомости, где тоже время от времени потрясают читателей подробностями очередного заказного убийства. И при этом хуже смерти боялась, как бы Алёша не догадался об этом её чудовищном знании, да не начал подыскивать себя в другое жильё.